Корабль «Энтерпрайз» — первое плавание. 20 июля. Выход из Ливерпуля. 26 августа. Остановили испанский бриг «Сан-Аугустин» капитан Хосе Антонио Итума. 22 градуса 4 минуты северной широты и 26 градусов 14 минут западной долготы. Направлялся из Малаги в Веракрус. 25 октября корабль прибыл в Холлихэт. 10 сентября вернули ливерпульский Джон, захватив его у французов. 40 градусов 20 минут северной широты и 11 градусов 10 минут западной долготы. На борту находился 261 Раб. 2 ноября этот корабль прибыл в Доминику. 23 сентября. Энтерпрайз. Прибывает в Бонни 25 ноября. Enterprise с грузом слоновой кости и 418 неграми на борту отправляется в Вест-Индию. 6 декабря Санта-Агустин уходит из Ливерпуля. 19 января 1804 года Enterprise прибывает в Гавану и передаёт фирме Хокин-Пэррис де Уриа 412 рабов в том числе 194 мужчины, 32 юноши, 66 мальчиков, 42 женщины, 36 девушек, 42 девочки, шесть умерла. Одну девушку, страдавшую припадками, продать не удалось. 28 марта Enterprise покидает Гавану. 26 апреля Enterprise прибывает в Ливерпуль. Согласно записи в главной книге судовладельческой компании, это плавание за вычетом расходов по оборудованию корабля, приобретение товаров для обмена на сумму 17 045 фунтов 2 шиллинга и 5 пенсов, а также всех остальных расходов, включая амортизацию, наем команды, провиант, таможенные расходы, премии и комиссионные, принесло чистый доход в размере 24 000 рублей, 430 фунтов, 8 шиллингов и 11 пенсов. И это за 9 месяцев. Доходы от двух захваченных судов не в счет. Глава 27. Фрусский патриот и работорговец Иоахим Нетельбек. Известный прусский патриот Иоахим Неттельбек, 1738-1824 годы, много лет плавал по морям, в том числе и на голландских работорговых судах. В своей книге, названной «Мужчина» и имевшей под заголовок «Чудесная история жизни морехода и истинного гражданина Иоахима Неттельбека», рассказанной им самим, Он оставил описание работорговой экспедиции тех времён. Было условлено с судовладельцами, что я отправляюсь к берегам Гвинеи в качестве старшего штурмана на совершенно новом корабле "Кристина", капитаном которого был Жан Хармел, пишет Неттельбек. Прежде чем я продолжу свою историю и начну рассказывать о небольших приключениях которые произошли со мной на африканском побережье. Я хотел бы попросить прощения у благосклонного читателя за избранный мною тогда путь. Как это случилось, спросит он? Очевидно, что Неттельберг оказался вдруг работорговцем. Как он мог заниматься таким дурным ремеслом, имея в груди честное сердце уроженца Помирании? Но одно уже это как раз и свидетельствует, что подобное занятие в то время далеко не являлось позорным. Так стали считать после объявления о работорговле, в особенности в Англии, и не без основания, позором человечества, и когда против нее восстал парламент, в результате этого большого шума с работорговлей было покончено, или ее стали вести в весьма ограниченном масштабе. Старый Неттельбекк, оказался не самым последним кто выражал по этому поводу свою радость